702. Гуру. Веру надо удерживать, несмотря ни на что, и всему вопреки, ибо по вере вашей дано будет вам. Именно вера в будущее позволит занять в нем достойное место.